Виктор Саморский. Кудесник. Василий Петрович потерял работу в середине девяностых. До этого он всю свою жизнь трудился на местной автобазе мотористом. Жил он в скромной однушке, на самой окраине города. С семьей и детишками так и не обзавелся. Долгими вечерами возился у себя в гараже, ремонтируя старую МКУ. Друзья навязчиво советовали ему купить машину поновее. Ну, вот хотя бы копейку. А эту старую рухлядь уже давно пора сдать на металлолом. Но Василий упрямо отказывался. После всем известных событий автобаза продержалась недолго. Обанкротилась, и простые работяги внезапно оказались на улице. Недолго помаявшись, большинство автомехаников пристроились на другие профессии. А некоторые подались в чужие края за длинным рублем. Кроме Петровича который и достойной работы в городе не нашел, и уезжать на наотрез отказался. Менять профессию на шестом десятке он посчитал нецелесообразным и принял решение, что отныне будет работать у себя в гараже. Каждый день в восемь утра он выгонял старую м на свежий воздух. Поднимал капот или под домкратив снимал колесо и старательно делал вид, что занимается ремонтом. Необычный вид машины неизбежно привлекал внимание проезжающих мимо, Рано или поздно около гаража накапливалась целая толпа любопытных с целью поглазеть на ретро автомобиль А там, где слово за слово начинался разговор за жизнь, рано или поздно появлялась и заветная бутылочка. После чего шумная компания плавно перетекала внутрь гаража. Словно по мановению волшебной палочки, а скорее всего благодаря щедрости одного из новоявленных знакомых, на столе сама собой образовывалась нехитрость нить для закуски. После третей, как это обычно бывает, разговор плавно перетекал в русло житейских проблем и забот. А уж оттуда и до нового клиента не более пары десятков фраз. На этом месте нашего повествования придется сделать небольшое лирическое отступление и пояснить неискушенному читателю, чем же так привлекала взгляды окружающих старая эмка. Старая мка Петровича, а правильно она называлась «ГАЗ-М1», была выпущена советским автопромом в начале декабря 1938 года. Была она черного цвета, с узенькой темно-бордовой полосой по боку. Имела комфортабельный закрытый кузов, жесткую лонжеронную раму, карбюраторный четырехцилиндровый двигатель объемом 3,5 литра на 50 лошадиных сил, а также трехступенчатую коробку передач. Судя по рассказам Петровича, машина была легендарной. До начала Великой Отечественной По Москве на этой машине разъезжали чекисты из НКВД. А позже, неведомыми судьбами, МК попала к неназванному по имени полковнику. А может быть и генералу. В рассказах обычно воинское звание владельца автомобиля зависело от количества выпитого Петровичем спиртного. МК проехала на собственных колесах Румынию, Западную Украину, Польшу, Прибалтику и Германию до самого Берлина. И ни разу не попадала в серьезный переплет. Вот такой вот везучий и надежный агрегат. С тех пор больше шестидесяти лет бегает по российскому бездорожью. И хоть бы хны. А еще Энка бросалась в глаза, потому что выглядела совершенно новой. Сияла на весеннем солнышке хромированная решетка радиатора, а в глянцево-черных боках отражались озадаченные лица прохожих. Реплика, что ли? Да не, вроде бы. Словно вчера с конвейера сошла. Ты о чем? Какие конвейеры в те годы? Штучный выпуск, ручная сборка. Охренеть! Дед-реставратор! Я такой красоты в жизни не видал! Эй, Дед! Оправдай машину! Как правило, в этом месте разговора и появлялся хмурый Петрович. И задумчиво поживав бороду, важно изрекал. Не продается. А ну и понятно, кто ж такую красоту продаст? Не в красоте дело. Важно поднимал палец кверху Петрович. А в любви. Я со своей ласточкой никогда не расстанусь, сколько денег не предлагайте». И ведь предлагали. И тысячи, и десятки тысяч, а позже даже миллионы. Баксами светили, евро всучивали. Поменяться на новенький бумер предлагали. Но дед оказался на редкость упрямый, не сдавался. «Вот помру, — обычно говорил он, — бесплатно заберете. А пока я жив, даже не заикайтесь. Ну и как с таким спорить?» Был он рослым, уверен в себе мужиком, седая борода придавала авторитета, а засаленная фуфайка нисколько не портила имидж трудяги и высококлассного специалиста. В последнем утверждении успела утвердиться почти половина нашего маленького провинциального городка. Если у кого-то ломалась машина, то ее тащили к Петровичу в гараж. Выйдет дед, пошарит рукой в бороде и задумчиво спросит. «Ну, что случилось? Рассказывай» а сам положит ладонь на капот и прислушается к чему-то неведомому. На хозяина и внимания не обращает. А иной раз взмахнет так ладонью повелительно. Заткнись, слушать мешаешь. И понимает тогда несчастный автовладелец, что это не его Петрович выслушать собрался, а многострадальный агрегат. И вот стоит дед посреди улицы, упершись правой рукой в капот автомобиля, и видит окружающий, что глаза у Петровича поблекли. И как будто серой пеленой покрылись. И задумчиво он так произносит вполголоса: "На втором цилиндре вкладыш повернулся, кольца поршневые износились, и карбюратор почистить нужно бы, опережение зажигания правильно выставить, и будет опять бегать как новенькое". И спустя какие-то два дня и впрямь машина с полуоборота заводится, и окрыленный владелец уже мчит на всех парах домой, чтобы жену обрадовать. А Слава, она впереди автомобиля несется. Петрович-то не только отечественный автомобиль ремонтирует, он им на марке тоже чинит. Моторист на все руки. Вчера возле его гаража даже старенький комбайн не его видели. Еле дополз, бедняга, коптил так, что всю улицу провонял а после ремонта так бодренько по улице побежал, только глаза и видели, как скрылся за поворотом. А позавчера, говорят, дальнобойщики на трех мазах приезжали. Что-то там дед поколдовал, и только расход бензина вдвое уменьшился, а мощность двигателей вроде как даже выросла. Прям кудесник, Петрович. Машины словно насквозь видит. И разговаривает с ними, как с живыми. И что самое интересное, они им тем же отвечают. Рассказывают все о своих бедах и поломках. А уж когда ремонтировать начинает, руки так прямо и мелькают. Ловко, так умело, сноровисто. Раз, два, и можно заводить. Одним словом, мастер своего дела. Местные братки Василия Петровича никогда не трогали. А заезжих в наших краях никогда и не водилось. Прилетели как-то бандиты на трех потрепанных бэхах. Говорят. Слышь, дед. «Посмотри тачку, а то нам в субботу на стрелку ехать, а одна машина заводится через раз, и движки это что-то хрюкает подозрительно». Вышел к ним Петрович, оперся о капот и надолго задумался, а потом поворачивается к главному бандюку и задумчиво так произносит. «А что же ты, милый человек, обещания свои не выполняешь?» Браток растерялся так, что ж потел Вытащил из своего малиного пиджака платок, лысину вытер, спрашивает, осторожно но с угрозой. — Дед, ты чё, не попутал ше? С базаром следи. Ты чё мне предъяву бросаешь? Кого я, по-твоему, кинул? — А вот и её, — показывает дед пальцем на машину. — где ты чё, совсем? — покрутил бандит пальцем у виска. — Я ж тут своей тачки обещал, не сделал? — Напомнить, — сурово сдвинул бровью Петрович. Ну что же, милый человек, я тебя за язык не тянул. Сам напросился. Скажу, как есть. И начал дед. Восьмого дня, когда от ментов уходили и влетели в придорожную канаву, машину у вас заглохла. Ты что то досказал Бандит растерянно поскреп лысину, но промолчал. А сказал ты, дослов, следующее. — Заводись, родимая, вывози нас, я тебе аккумулятор новый куплю и отныне только девяносто пятый заправлять буду». «Было?» — на последнем слове в голосе Петровича прорезался металл. «Ну даёшь, дед!» — охнул бандит. «Ты чё, вправду колдунша?» «Отвечай, было или не было?» «Ну было, было!» — замялся бандит. «А сам что сделал?» «Укривого из тачки аккумулятор свинтил, и когда его менты замачивали?» «А бензин?» — продолжал допрос дед. Бензин какой залил? 76-й. И вот тебе и результат твоего вранья. Машина у тебя в обиде. Про аккумулятор тебе намекает, когда не заводится. Про бензин, когда движком похрюкивает. А ты не понимаешь. Так что, мил человек, тачку в гараж и придешь за ней завтра. Я мимался под шаманью. А ты сейчас ноги в руки идуй за новым аккумулятором. И чтобы в этот раз без обмана чек принесешь. Проверю. И бензин отныне только 95-й. Понял? Ничего не обеднеешь. Своих клиентов чуть посильнее потрясешь, Лишнюю копеечку вытрясешь И на горючку для машины потратишь. И впредь слово свое держи. Меня обмануть можешь. И их вон, Дед кивнул на пособников, Которые курили в сторонке, Можешь кидать как лохов. А тачку не смей обманывать. Если пообещал, умри, но исполни. От нее и свобода, и жизнь твоя В трудный час зависит. Ты с ней по-хорошему, И она тебя из любой передряги вывезет. А если ты ее кинул, то и она тебе подставит. Заглохнет посреди дороги, а тут тебя менты под белые рученьки. И хлопнут. Бандит как-то странно на Петровича посмотрел, словно на инопланетянина. Но спорить не стал. — Понял тебя, дед, — сказал и уехал. И действительно, на завтра привез новенький аккумулятор для своего бумера. Даже чек деду показал. И с тех пор прошло много лет. Остальных братков почти всех пересажали, кого-то в перестрелках завалили, а этот всегда сухим из воды выходил. После 2000 -го года вдруг резко завязал с преступностью, награбленное в собственное дело вложил. Стал бизнесменом, потом депутатом, сейчас кандидат в мэры. Вот оно как в жизни бывает. После 2000 объявился у деда серьезный конкурент. Неподалеку на трассе открылась современная автомастерская с автоподъемниками, компьютерной диагностикой, стендами для схода развала и прочими достижениями технического прогресса. Но клиентов у Петровича от этого соседства меньше не стало. Наоборот, одним из первых протоптал тропинку до да, автомастерской сам хозяин. — Петрович, миленький, вручаю. Пригнали нам Маудюху на ремонт. Новую совсем не заводится, зараза. А мои ребята дуплить не могут. как Какой черт и надо? Ну давай съездим, а? Посмотришь. Делать нечего, покряхтел дед, погладил бороду, послушал жалобы Ауди, а потом открыл капот, поковырялся там пару минут. И вот чудо! Завелась, родимая. А директор мастерской от радости чуть до потолка не прыгает, а хламоном своим за трещины раздает, деда благодарит, деньги сует и в глазки заглядывает. Мало ли, вдруг еще обратиться придется. Так вот и жили по соседству. У Петровича свои клиенты, у автомастерской свои. И вроде бы рядом, а все же не конкуренты, а коллеги, а коллегам дружить промеж собой положено. Один недостаток был у Василия Петровича. он много. Да ну и понятно, издревле на Руси спаивали хороших мастеров. Деньги за работу Петрович никогда не требовал, сами давали. Сунут бывало трешник, а то и пятеру в карман. А много ли одинокому человеку на старости лет нужно? Хлебушка купить, чаю, сахару, яйца. Да пачку пельменей. Но в основном старались задобрить водкой. Ну а как не взять, если положено механика благодарить? Вот и брал Петрович. Водкой расплачивается. Значит, ее и брал благодарность за помощь. А коли продукт стоит в холодильнике, так чужому пропадать. Негоже так с добром обращаться. Все в дело нужно употреблять. Вот и выпивал. А как наберется сверхмеры, так и начинает свою песенку. — Блин, поймите, мужики... Техника, она ведь живая внутри. Она же чувствует, думает, обижается и радуется. Любит, страдает, грустит. Ты дней ней по-хорошему, она тебе верой и правдой служить будет. А коль ты ее по приборной панели кулаком лупить станешь, так она ей два дня не проездит, сломается. Если с плохим настроением в маршрум садишься, не заведется. Вот вам истинный крест. чуть настроение хозяина. Смеетесь? А зря. Или вот, например, ни с того ни с сего взяла посерить трассы и заглохла. А вы, к примеру, на самолёт опаздываете. Не торопитесь ругать последними словами. Шеины там ногами пинать, а потом такси вызывать. Не судьба вам на этом самолёте лететь потому как самолет упасть должен, а тачка вас любит. И не может она допустить, чтобы с вами что-нибудь нехорошее стряслось. Уберечь она вас от беды хочет. Смеетесь? Думаете, дед пургу несет, да? А зря. Годы шли, дед ремонтировал чужие машины, А старая М-ка все так же сверкала на солнце лакированными боками и сияющим радиатором. И казалось, что с каждым годом она все новее и новее становится. Кто-то из великих сказал про египетские пирамиды, что их само время боится. А здесь заурядный автомобиль, коих несколько десятков тысяч выпустил советский автопром. Вдруг задумал законы природы опровергать. А почему все чаще и чаще начали на машину завистливые глазки поглядывать? Слухи разные пошли. Сплетни поплелись И очень быстро докатились до градопрестольной И начали оттуда коллекционеры подтягиваться Сначала по одному, да по два Однажды сразу трое прикатили Двое наших и с ними иностранец Важный такой В сиреневом костюме с бабочкой и переводчицей Лет двадцати в придачу Вышел из лимузина Вокруг эмки обошел кругом Подсокол языком и кивнул переводчице Торгусе, мол Только ничего не вышло Погнал их Василий Петрович в три шеи вместе с переводчицей и лимузином. Так накрыл отборным исконно русским матом, что невольные зрители сразу зауважали старика. «Молодец, дед! Так их немчурру поганую! Били в сорок пятом, если понадобится, то еще раз побьем!» А спустя пару лет приехал один известный кинорежиссер. То есть это он теперь известный. Тогда он был просто молодой и перспективный. А у молодых и талантливых на съемки обычно денег нет. Вот он и приехал к деду. Долго уговаривал. Чуть ли не на коленях ползал. «Вручай, дед!» «Ну, ну никак мы в бюджет не укладываемся. У меня на площадке только полуторка. Додриной немецкий моточеклет R75. Мне бы хотя бы одну легковушку. Вот м была бы в самый раз. А издалека с минимальным гримом ее и за форт выдать можно». Частично загородим шеренгой солдат. Вполне сойдет для сцен с фашистами. Но без эмки мне никак. Я же полковника не посажу в полуторку. А оберштурмбаннфюрера на мотоцикл. Ну, спасай, дед. Вручай отечественный кинематограф. На три-четыре дня всего. Ну, максимум на пять. Вздохнул дед. Сердце сжалось от оски, но уступил. Уж очень убедительным показался режиссер. Да не в деньгах дело. «Что там эти деньги?» «Там курим на смех». Выдал ключи, заурчала эмка ровно и деловито. Плавно укатила в сторону Москвы. Спустя две недели ее притащили назад на жесткой сцепке. Правая дверь вмята внутрь, крыла вообще нет. Даже крыша помята. Про остальное и говорить нечего. Вся грязная, ободранная, лобовое стекло в трещинах. о укатали сивку крутые горки!» Растонал дед, глядя на свою ласточку. Но делать нечего. Загнал в гараж. Вскрыл пузырь. День прошел. Другой, третий. Не видно, Петрович. В гараж на замке видно дела у старика. А какие у безработного пенсионера могут быть дела? Сидит в гараже под замком и пьет горькую третий день кряду Федюня, сосед, добрая душа, прикрыл по просьбе. Уж и закуски не осталось вовсе, а пузырей на полке все еще порядочны. Да что-то с того. Ласточку жалко. Жалко родимую, ведь угробили твари. Знал же, что нельзя отдавать в грязные руки. Эх, сам виноват. Повелся на сладкие речи о патриотизме, о ведущей ролике нематографа в воспитании юного поколения. На имя в титрах купился. Дурак старый. И на самом пике душевных терзаний склонил буйную головушку на капот любимой ласточки. Обнял красавицу. И такая жалость, такая вселенская любовь накрыла его, что не заметил дед, как плыхнула в гараже яркая вспышка. Такая яркая, что свет солнца могла бы затмить, будь это на улице. А в гараже что? Видать, варит кто-то. А на утро как ничего и не было вовсе, выкатил Петрович Эмку из гаража, открутил колесо по привычке и принялся старательно разбортировать. И стоит Эмка, как всегда, хромом сияет, прохожих восхищает. «Ну иди! Вот дает! За три дня восстановил! Как новенькое опять!» Петрович молчит, тихо хмурится, пуще прежнего, бороду жует, но помалкивает. А спустя две недели сам режиссер заявился. Целый ящик извинений привез. Как Эмко -ка увидел, так и оторопел. Знал ведь, бес проклятый, в каком состоянии машину возвращал. Глаза загорелись дьявольским огнем. Видно, планы уже строить начал, как машину опять выпросить. «Ставь водку!» — грубо сказал ему Василий, открывая гараж. «А сам пошел, отседовая! Пошел вон!» — говорю, «псссс, крив!» Умер Василий Петрович 4 мая 2007 года. Вскрытие делать не стали. Возраст. похоронили его на городском кладбище на участке 12042. Обычная земляная могилка до да деревянный крест по христианскому обычаю. Отпевали в кладбищенской часовне. Хотя старик и не был верующим, но крест под рубашкой носил. Народу набралось прилично. Батюшка бормотал молитву, махал кадилом. Потом все разъехались по домам. Больше на могилку к Петровичу никто и никогда не пришел. Некому. Да и незачем. Квартиру и гараж, за неимением близких родственников, унаследовал двоюродный племянник. Он заявился в гараж, осмотрел эмку, хмыкнул и смачно плюнув под ноги удалился. До вступления в право наследования оставалось еще целых полгода. В следующий раз он появится только глубокой осенью. Дождь лил, как из ведра. Все небо заволокло тяжелыми свинцовыми тучами. В лужах булькали пузыри. Матерясь истинная, племянник открыл гараж и пощелкал выключателем, но свет загораться отказался. В темноте утробы гаража разглядеть что-нибудь было решительно невозможно. Тогда племянник снова ругнулся и пнул м по спущенному колесу. С грохотом и звоном разбитого стекла отвалилась фары и укатилась куда-то под стеллажи. Ржавый бампер повис на одном креплении, уткнувшись вторым концом в бетонный пол гаража. Хлопнув, что есть мочи дверью, племянник удалился еще на полгода. Ровно через год, 4 мая 2008 года, гараж вдруг озарила яркая вспышка. Занялись и запылали покрышки. Огонь перекинулся на брезент и быстро добрался до канистр с бензином, стоящих в самой глубине гаража. Когда рванул бензин, горели уже несколько соседних гаражей. А где-то, очень далеко, завывая сиренами, мчались на вызов пожарные машины. Читал Павел Нагин